Глава 16 Подходила к концу четвертая неделя занятий. Тони давно уже получил от Бобби Маршалла все зачеты, но продолжал ходить в панораму для дополнительных занятий. Идя на тренировку, он теперь смело шел через городок, не боясь приветствовать офицеров по всем правилам. Ночные занятия строевой подготовкой под руководством сержанта Лизарда пошли ему на пользу. Придя в очередной раз к учебной панораме, Тони застал у входа улыбающегося Бобби маршала Тони невольно подобрался. За четыре недели он усвоил, что если инструктор встречает его возле входа, радостно улыбаясь, значит следует ожидать непредвиденных заданий, вроде тех, когда Тони пришлось быть инструктором или бригадиром механиков. Однажды маршал, не говоря ни слова, привел Тони в ремонтный цех и сказал группе механиков-новичков, что это их бригадир. «Очень опытный специалист», — весомо произнес Бобби и ушел, невозмутимо поблескивая лысиной. К счастью, Тони знал материальную часть на отлично и довольно толково управился с бригадой из 12 человек. К концу рабочего дня он был перемазан с головы до ног, однако гордился тем, что задание по ремонту машин было выполнено. И вот теперь инструктор маршал снова подозрительно улыбался. «Ты я вижу в отличной форме, Гартнер!» — поделился он своими наблюдениями. «Спасибо, сэр!» — осторожно ответил Тони. «И это здорово, потому что я поставил на тебя месячное жалование». «Что значит поставил жалование, сэр?» «Ну, пойдем, я тебе по дороге расскажу». Они вошли под крышу панорамы. Инструктор повел Тони на самый дальний участок, имитировавший сильно пересеченную местность с оврагами и лесными завалами. На этом трудном участке отрабатывались методы борьбы с партизанскими формированиями. «В общем так, парень. Сейчас тебе дадут машину, на которой ты будешь воевать против двух других». «Что значит воевать, сэр?» то не показалось, что Бобби Маршалл окончательно спятил. «Да не пугайся ты!» — фыркнул инструктор. «Вы будете стрелять друг в друга из реального оружия, но только капсулами с краской. Короче, мы с моими коллегами поспорили, чьи отличники лучше. Я сказал, ставлю месячное жалование на то, что ты сделаешь сразу двух противников». «Ну, коллеги мои заспорили, мол, такое мог сделать только Буч. Но я заявил, что ты лучше, чем Буч». В общем, погорячился. Бобби Маршал опустил свою лысую голову, словно искренне сожалея о том, что погорячился. «Надеюсь, старик, ты меня выручишь?» Бобби просительно заглянул курсанту в глаза. «Я, конечно, сэр, приложу все силы». «Спасибо, Гарднер, ты настоящий друг». Инструктор похлопал Тони по плечу. «А вон и твоя машина». Как бы, между прочим, обронил он. Тони посмотрел в ту сторону, куда указывал Бобби, и его глаза расширились. «Но где это сан сэр!» «Да, разве я тебе не сказал?» — скорчил невинную физиономию инструктор-маршал. «Я его первый раз живьем вижу, сэр. Как я могу выиграть, если я еще ни разу не был в его кабине?» — негодовал Тони. «Но у тебя есть время потренироваться. Что, опять 10 минут?» «Нет», — Бобби посмотрел на часы, — «эти ребята придут через 43 минуты». Тони вздохнул и, сокрушенно качая головой, поплелся к машине. Вблизи робот ему понравился. Это была легкая семитонная машина, вооруженная 40 миллиметровой автоматической пушкой и спаренным пулеметом. Санпо был очень подвижен, быстро бегал и мог перепрыгивать через преграды высотой до трех метров. Тони забрался в кабину робота и огляделся, вспоминая все, что узнал об этой машине в школе. Здесь пахло кожзаменителем и свежей краской. Этот запах вызвал у Тони чувство какой-то неустроенности. На панели лежал беззирный шлем. Новейшая модель настоящего боевого устройства. Тони осторожно надел его на голову и включил энергоблок. Машина ожила, однако никаких пощелкиваний и подвываний, характерных для тяжелых машин, слышно не было. «Ну как тебе?» — раздался в наушниках голос маршала. «Мне нравится», — признался Тони. «В таком случае можешь подвигаться и привыкнуть к машине. Когда придут твои соперники, я объясню тебе задачу». Тони не заставил себя долго упрашивать и пустил робот по ровному участку, удивляясь тому, что машина почти не запаздывает с выполнением команд. Это было юркое, подвижное и почти живое существо. Не то, что неповоротливый Невис или капризный пацифик. — Гарднер, они уже идут. — Вы же сказали, через 40 минут, — возмутился Тони, разворачивая Санпо в обратную сторону. — Значит, я ошибался. Короче, слушай меня внимательно. Ты будешь бегать по пересеченной местности. Ты маленький, и это твой плюс. А они наверняка останутся на открытом месте и начнут полить тебя из пушек. На их корпусах будут нарисованы большие желтые метки. По три на каждом Пацифике. Как только ты поражаешь все три, робот выходит из игры. Понял? Понял, сэр. А почему на моей машине нет никаких меток? А зачем тебе метки? Ты маленький, это твой минус. Они будут стрелять болванками из пористого пластика. Это хорошо. Но это тебя не спасет. От прямого попадания твою машину отшвырнет на несколько метров. — Я уже понял, — мрачно произнес Тони, увидев шагающих роботов. — Да, чуть не забыл. У тебя 600 снарядов. Постарайся уложиться. Пацифики приближались, а в стороне, метрах пятидесяти от них, шла группа инструкторов. Среди них Тони увидел и Бобби Маршалла. Все наблюдатели были в шлемах и жестких бронежилетах. Так требовали правила безопасности. Территория предстоящего учебного боя была размером с футбольное поле. Машина Тони стояла на его середине, а пацифики двигались от края. Понимая, что команды к началу схватки не последует, Тони развернул санпо и, спустившись в овраг, побежал к роще. Как только он выбрался из оврага, правый пацифик произвел выстрел, и стоявшее неподалеку дерево переломилось пополам. Мгновенно поняв, что ему грозит, Тони повел машину к завалу из толстых бревен. Пока он двигался, еще два снаряда врезались в кучу мусора и осыпали Сан-По землей и гниющими листьями. «Ничего», — подумал Тони, — «так я буду незаметнее». Едва санпо спрятался за поваленное деревья, четыре пластиковые болванки ударили в его убежище, однако толстые стволы деревьев выдержали — казалось и Тони получил небольшую передышку. Он понимал, что времени у него в обрез. Если пацифики разойдутся в стороны и откроют перекрестный огонь, ему долго не продержаться. Что же делать? Тони снял шлем и оглядел панель. Санпо являлся разведчиком, значит, должен был иметь свои хитрости. А ага, вот, выносная камера. Тони нажал кнопку, и манипулятор с камерой активизировался. «Вот это уже кое-что», — сказал сам себе Тони, когда на экране появилось изображение пары пацификов. Метки на их броне оказались совсем маленькими и не такими яркими, как обещал инструктор. К тому же меток было не три, а четыре. «Короче, Бобби Маршал снова меня подставил», — подвел итог Тони Гарднера. Пацифики начали осторожно расходиться. Остававшееся для маневра время истекало. Еще раз окинув взглядом панель управления, Тони решился включить компьютер на видение. Тотчас на экране появилась надпись «Цели захвачены». Тем временем левый «Пацифик» оказался уже вне поля видимости, а правый все еще совершал свой обход. Тони увеличил изображение. На экране появились метки «Пацификов» и «СанПо». Левый «Пацифик» уже явно угрожал Тоне, и он, подняв машину с колен, перебрался вправо от завала. Теперь на какое-то время спина была прикрыта, зато спереди его уже ничто не защищало. В просвете искусственных листьев мелькнул корпус «Пацифика». Компьютер сделал замечание. Момент для стрельбы упущен. «Открывать огонь автоматически?» «Да», — согласился Тоне. Прошла еще пара секунд, и «Пацифик» показался вновь санпо выдала короткую очередь и корпус пацифика отметился ярко-оранжевой краской пацифик 2 вы уничтожены покиньте поле прозвучал в наушниках бесстрастный голос вау я сделал тебя крикнул тони в этот момент приглядевшись сзади снаряд срезал еще одно дерево во все стороны полетела кора вперемешку с брызгами расплавленного пластика Дерево с грохотом ударилось о корпус Сан-По. Машина покачнулась и начала падать. Последним отчаянным рывком Тони вывел робот из падения, и Сан-По только присел на одно колено. Ствол дерева соскользнул в сторону, и Тони погнал машину на открытое место. От сильного удара радар отключился, и где теперь находился второй, более опасный пацифик, Тони не знал. Позади послышались два раскатистых выстрела. Снаряды, пролетев выше цели, разбились о стену ангара. «Интересно, где прячется Бобби Маршал?» — пронеслось в голове Тони. Он развернул машину и увидел макушку пробирающегося через лес Пацифик. «Очень хорошо, парень!» — сказал Тони. «Теперь мы поменялись местами». Видя, что Сан-По ожидает его на открытом месте, пилот Пацифика развернул корпус в сторону противника. Однако Тони не стал облегчать ему жизнь и начал смещаться вправо, прячась за деревьями. Он вынуждал противника выйти на открытое место и принять буй. Тяжелый робот выбрался из леса и тут же с ходу произвел два выстрела. Времени на прицеливание у него не было, и снаряды прошли далеко в стороне. Понимая, что второй раз противник не промахнется, Тони надел шлем и поймал пацифик перекрестия прицела. Пушка Санпо дала длинную очередь. Какие-то метки были поражены, но сколько еще оставалось, Тони не видел. Противник остановился. Было ясно, что через мгновение он выстрелит. Тони пустил Санпо на максимальной скорости прямо на Пацифика. Он надеялся, что нервы у стрелка не выдержат, и тот промахнется. Санпо мчался как спринтер, стремительно сокращая дистанцию. О какой-либо стрельбе Тони не думал, но был уверен, что его противник не готов к такому повороту событий. «Пацифик» выстрелил из двух пушек и промазал. Тони видел, как дрогнули его опоры. Пилот нервничал. А Сан-По продолжал свой стремительный бег. Тони удалось разглядеть, что непораженным оставались только две метки. Он резко остановил машину и с каких-нибудь 30 метров открыл из пушки шквальный огонь. Даже поразив все метки, он не мог остановиться и расстреливал «Пацифика», пока не вышли все снаряды. «Окей, парень, ты победил», — раздался в наушниках голос Бобби Маршала. «Только не стоило его так унижать». «Наверное, не стоило», — согласился Тони и начал выбираться из кабины. Он встал возле робота, ожидая, когда подойдут инструкторы. Из раскрашенного под апельсин Пацифика спускался пилот. Это была девушка. Показав на Тони пальцем, она закричала плачущим голосом. — Так нечестно. Вы сказали, что это будет курсант, а не инструктор. — Это и есть курсант Бренда, — сказал подошедший вместе с инструкторами Филипп Конхейм. Он приблизился к победителю и посмотрел ему в лицо. «Разве ты не узнала его? Это же наш Тони Гарднер!»